Первое гнездо цапли было другим. Как и фарфоровый особняк Элизабет, этот мог похвастать шестью колоннами и просторной приглашающей подняться наверх верандой. К особняку вела широкая дугообразная подъездная дорожка, прорезающая два акр лужайки, усыпанные гравием, как сказала Мэри, а дроблеными розовыми ракушками. Первый дом ислыков говорил миру: "Добро пожаловать". Его наследник Эль Паласио не пускал на порог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 15 июня и длится около пяти месяцев. Внесезонные ураганы с тропическими ливнями и сильным ветром для сторожилов все они Элис. Как ураган Элис? Это такая шутка. Ураган Элис – телевизионный сериал. Ты выдумываешь. Отнюдь. Эстер – сильнейший ураган 26 -го года. Обошел дюну стороной, а вот Элис 27 прошелся по острову. Потом ударил по материку и затопил Глэйдс. Урон, который ты видишь на фотографии, следствие урагана. Если на то пошло, урон незначительный. Несколько пальм вырвано из земли, выкопана лужайка, кое-где выбить окна. Но, с другой стороны, последствия урагана ощущаются и теперь. Потому потому что не вызывает сомнений, что именно Элис привели к смерти близняжек. Тесси и Лавры. И ко всему остальному. Включать наше с тобой появление на Дюме.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 Во второй Джон держал гарпунный пистолет, маску и трубку для дыхания. «Если судить по Элизабет, я бы сказал, что фотографии сделали в году 25-м», – заметил Уарман. «Выглядит она на годика два с небольшим. Адриане, – он постучал пальцем по старшей дочери, – может быть от 17 до 34-х. Ты согласен?» семнадцатилетняя 17-летний со всеми присущими женщине округлостями, – это видно сразу – Пусть на ней купальник, который скрывает практически все. У нее уже надуто капризное лицо, на котором написано «Я хочу быть где-нибудь еще», — продолжал Уайерман. Даже интересно, так ли удивился ее отец, когда она сбежала с каким-то его менеджером. И не обрадовался он глубине души ее побегу, — он скопировал выговор Криса Шеннингтона, — убежать в Атланту с мальчиком в с в светозащитном козырьке. И тут же заговорил обычным голосом.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 «Может, и целая курица, а еще несколько бутылок пива для старого господина, чтобы утолить жажду после целого дня, проведенного на воде и под водой?» «Какого вот цвета корзина? Темно-коричневая или красная?» Уайерман как-то странно на меня посмотрел. «Фотографии черно-белые, трудно сказать. Расскажи мне, как ураган привел к смерти девочек?» Он открыл папку и протянул мне давнюю газетную заметку, сопровождающую ее фотоснимками. Из Денис, Гондольер, номер 28, 1927 года. Саму информацию я нашел в сети. Джек Контори позвонил в редакцию, уговорил кого-то сделать хирокопию, прислать ее мне по факсу. Между прочим, Джек просто чудо. Кто что с этим спорит? Я осмотрелся в фотоснимок. Кто эти девочки? Нет, не говори. Слева от него Мария, по правую руку Ханна. Ставлю себе пять с плюсом. Ханна, которая с грудью В 27 седьмом ей исполнилось 14. Мы несколько секунд молча смотрели на факс. Распечатка файла, полученного по электронной почте, выглядела бы получше. Черный вертикальный полос раздражали. Некоторые буквы расплывались. Но заголовок выглядел достаточно четким. Шторм открывает сокровищенный реальщику-любителю. И на фотоснимке я мог многое разглядеть. Линия волос на лбу Джона поднялась выше. В качестве компенсации увеличилась длина усов. Тут Ислык мог соперничать с моржом. И хотя черный купальный костюм остался прежний, он трещал по всем швам и лопнул под одной рукой, как мне показалось. Хотя в этом я мог ошибиться. Четкости все-таки не хватало. Джон Ислык определенно набрал жирка между 25-м и 27-м годами. Будь он актером, пришлось бы отказаться от десертов и чаще бывать в тренажерном зале, чтобы и дальше получать роли. В девочках, что стояли рядом с ним,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 Невесть, как попавшая сюда 100, 200 или 300 лет тому назад, взорвалась, вывалив на дно содержимое трюма. А может, команда выбрасывала за борт все, что попадалось под руку, чтобы корабль остался на плаву. После шторма они подлотали свою посудину и поплыли дальше. Этим можно объяснить тот факт, что Истлайк нашел множество вещей, но ничего ценного. Сокровище должно быть оставить на корабле. Ирит не отломил бы киль корабля, который заплыл сюда в 18 веке или в 17 -м.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 половина населения Флориды слетелось бы сюда на своих катерах и принялось бы шарить по дну металлоискателями в поисках дублонов и золотых песок. «Да, но тогда была другая Флорида», — ответил Вайерман, и я вспомнил, что те же слова слышал от мэри Эйр. Джон Ислык был богатым человеком, дюмаки его частным заповедником. А кроме того, не нашлось ни дублонов, ни песа, только старинные вещи, которые мало кого могли заинтересовать, выруты из песка ураганом, случившимся в неурочное время года».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 всеобщей печали. Уайерман убрал фотографию в папку. Здесь есть теория, мучачу и, предполагаю, она более захватывающая, чем история о том, как маленькая девочка проглотила стеклянный шарик. Но трагедия всегда трагедия. Если копнуть до самого дна, все трагедии глупы. Будь моя воля, я бы поставил сон в летнюю ночь выше Гамлета. Любому дураку, у которого не трясутся руки и хорошие легкие, по силам построить карточный домик и одним мгновением разрушить его. Но только гений может заставить людей смеяться.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 замужняя дочь, которая вернулась, точно. Они с мужем приехали за день или два до официального завершения поисков, как сказал шеннгтон Как бы там ни было, одна из девочек, вероятно, увидела на дне что-то блестящее. Чуть дальше от берега начало начало барахтаться, потом, потом вторая сестра попыталась ее спасти. Да, я мог это видеть. Однажды такое случалось с Линиусами, когда они были маленькими, не близняшки, но три или четыре года золотого детства они практически не разлучались. Вайерман кивнул. И поток их подхватил. По-другому и быть не могло, Амиго. Вот почему тела так и не нашли. Вода унесла их далеко-далеко в Калду-Ларго. Я уже открыл было рот, чтобы спросить, какой поток, когда вспомнил картину Уинслоу Хомера, романтическую, наполненную мощью, подводное течение. Мы подпрыгнули, когда внезапно зажужжал аппарат внутренней связи. Вайерман неловко повернулся, бросил папку на пол и, Вчера копии фактов разлетелись во все стороны. Мистер Вайерман раздался голос аниме Руистлер. Мистер Вайерман, вы в доме? Да, ответил он. Мистер Вайерман. Медсестра была явно взволнована. произнесла про себя. Господи, да где же вы? грёбаная кнопка проболтал Вайерман, направился к настенному интеркому чуть ли не бегом, нажал на кнопку. Я здесь. Что не так? Что случилось? Она упала? Нет, вскрикнула аниме. Она проснулась. Она проснулась и пришла в себя. Спрашивает о вас. Вы придете? Тотчас же. Он повернулся ко мне, улыбаясь обет во весь рот. Ты слышал, Эдгар? Пошли. Он заткнулся. Куда ты смотришь? Сюда я показал ему две фотографии Джона Ислыка в купальном костюме. На одной его окружали все дочери. На второй, сделанной двумя годами позже, по бокам стояла Мария и Ханна. Сейчас не до них. Ты ее слышал? Мисс Ислык вернулась. Он двинулся к двери. Я положил папку на стол и последовал за ним.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 безошибочно узнаваемый голос Лизабет. Заходи, Лайерман, и позволь мне увидеть твое лицо, пока я еще могу его узнать.